Глава 66. Рената. Вода опустилась до уровня колен, и наконец она может ослабить хватку, с которой держалась за камни. Она расслабляет сначала одну руку, потом другую. Мышцы настолько устали, что кажется, будто в тело впиваются тысячи иголок. Теперь, уверенная, что выживет она снова, думает о Корале. Перед глазами стоит тот момент, когда Корол отняла руки и волны увлекли её за собой. Что если под водой она ударилась головой о камни? Спустя час уровень воды ещё опустился, и набегающие волны не поднимаются выше середины голени. Рената отпускает камни. Её пальцы исцарапаны в кровь. Ещё темно, видимо, середина ночи. Держась поближе к скалам, Рената идёт обратно. Возвращаясь тем же путём, которым они скоррел пришли, она доходит до выступа, который они скоррела обогнули вчера вечером. В промежуток между двумя волнами она заходит в воду по пояс и оглядывается по сторонам. Она не видит ничего, кроме звёздного света, отбрасываемого на десятки тысяч камней накатывающих и отбегающих волн. Их вчерашних преследователей не видно. Рената отслеживает ритм волн, следя за их циклами. Как только волна откатывает, она бежит в воде по колено вокруг скалы, пока не ударила следующая волна. Она вышла на тот каменистый пляж. Рената надеялась увидеть корал живой на другой стороне и боялась увидеть её мёртвое тело, выброшенное на берег, но не видит ни того, ни другого. Только океан, песок и скалы. Дикая, суровая береговая линия, которая никак не может быть Лос-Анджелесом. Ренато смотрит на океан, думая, не плавает ли там тело Корл. Мимолетно вспоминает об Баколах и продолжает идти по камням.